Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к негромкому свисту ветра за стенами дома. — Не забивай себе голову, — сказал, наконец, Улис. — У тебя и так забот хватает. — Зря я тебе все рассказал. Довольно опрометчиво с моей стороны. — Ты имеешь в виду, что я никому не должен об этом говорить? Можешь быть спокоен. — Я знаю, что этого ты не сделаешь, и никогда не думал иначе. — Но ты действительно считаешь, что отношения между галактическими расами портятся? — спросил Инок. — Когда-то все они были заодно, — ответил Улис. Конечно, по многим вопросам жители галактики придерживались различных позиций, однако они всегда пытались примирить свои взгляды, Порой довольно искусственно, порой не очень успешно, но когда к этому стремятся обе стороны, они, как правило, достигают цели, потому что они этого хотят, а целью всегда было создание братства разумных существ». Все прекрасно понимали, что мы располагаем огромным массивом знаний и опыта, что, работая бок о бок, объединяя эти знания и способности, мы добьемся результатов гораздо более значительных, чем в состоянии добиться какая-то одна раз. Трудностей и проблем, как я уже говорил, хватало, но все же содружество прогрессировало. Мелкие обиды и разногласия мы просто отметали в сторону и занимались только крупными проблемами, потому что знали, если нам удастся справиться с ними, мелкие станут еще мельче, а потом и вовсе исчезнут. Но теперь все по-другому. Откуда-то из темных углов извлекаются старые мелкие раздоры и раздуваются до совершенно безобразных размеров. В то время как решение крупных, важных вопросов попросту никто не ищет. Это здорово напоминает землю, заметил Иник. Да, очень, ответил Улис, внешне. Хотя речь идет о совершенно иных вещах. Ты читаешь газеты, которые я тебе отдаю. Улис кивнул. «Похоже, у вас тут тоже не очень спокойно». «Похоже, у нас будет война», — без околичностей заявил Инок. Улис поежился, но промолчал. «У вас, насколько я понимаю, войн не бывает», — сказал Инок. «В галактике ты имеешь в виду?» «Нет, при нынешнем устройстве не бывает. Слишком для этого цивилизованы». «Ты меня как будто попрекаешь», — сказал Улис. Раза два и мы стояли на грани. Но это было давно. В содружество входят много цивилизаций, которые на раннем этапе своего развития тоже познали войны. Тогда и у нас, может быть, есть еще надежда. Нужно только переболеть этим. На это требуется время. Ты... «Не уверен, что мы справимся?» «Нет, не уверен». «Я много лет работал над таблицей, основанной на мицарской статистической теории», — сказал инок. «По таблице выходит, что будет война». «Тут и без таблицы все ясно». «Но дело не в таблице. Я работал над ней не только ради точного ответа. «Меня не оставляла надежда, что она подскажет, как сохранить мир. Должен же быть какой-то способ, какое-то решение. Если бы мы только нашли его или знали, где искать, у кого спросить...» «Такой способ есть», — произнес Улис. «Ты хочешь сказать, что тебе известно, но это радикальная мера». И применять ее можно, лишь когда ничего другого уже не остается. А ты считаешь, что у нас еще есть шанс? Нет. Наверное, уже нет. Война, которая может разразиться на земле, уничтожит плоды нескольких тысячелетий развития, уничтожит культуру, все уничтожит, кроме жалких остатков цивилизации. Не исключено, что она убьет почти все живое на планете. Этот твой способ, он уже применялся несколько раз и помогло? Да, конечно. Мы даже не стали бы об этом думать, если бы сомневались в успехе. Его можно использовать на Земле? Да. Ты должен дать запрос. Я? Как представитель Земли ты можешь обратиться в Галактический Центр с просьбой предотвратить войну на твоей планете. Тебя обязательно выслушают. И если ты убедишь Центр, они назначат группу специалистов для подготовки доклада, на основании которого будет приниматься решение. Ты сказал, что это должен сделать я? А кто-нибудь еще с Земли может? Любой кто имеет возможность обратиться в Галактический Центр. Но чтобы туда обратиться, нужно прежде всего знать о его существовании. А ты единственный человек на Земле, которому о нем известно. Кроме того, ты сотрудник Галактического Центра. Долго работал смотрителем станции. У тебя безупречный послужной список к тебе там. Прислушаются. «Но я же один! Как может один человек решать судьбу целой планеты? Ты единственный представитель человечества, который на это способен!» «Если бы можно было посоветоваться с другими людьми, нельзя!» «Да и не поверит тебе никто!» «Тоже верно!»